Глава 23. 26 ноября 2016 года. 16.45. «Кукла ждет тебя». С того момента, как Влад услышал эту фразу, он словно потерял связь со своим телом. Нет, он продолжал воспринимать реальность привычными ему способами. На слух, на ощупь, по запаху. Он осознавал все, что с ним происходит, но не мог понять, почему делает то, что делает. Он зачем-то вызвал такси, по непонятно откуда всплывшему в памяти номеру телефона, где и когда он зацепил эту последовательность цифр и для чего запомнил, имея личный автомобиль с водителем. Влад не знал. Потом он оделся, взял трость и спустился вниз. Оператора службы такси он заранее предупредил о том, что слеп, ему потребуется помощь водителя при посадке в машину, и пообещал ждать на крыльце у двери подъезда. Такси приехало достаточно быстро. Поначалу водитель пытался завести с ним разговор, выяснить, зачем он едет в заброшенный лагерь. Влад смог ответить только одно. «Кукла ждет меня». Кажется, водителю этот ответ не понравился, потому что больше ни о чем он не спрашивал. Лишь когда Влад рассчитывался с ним за поездку, у ворот лагеря уточнил. «Вас подождать, может быть? Вы скоро поедете назад?» «Нет, не нужно». я не поеду назад». С этими словами Влад выбрался из салона, разложил трость и шагнул вперед вдоль корпуса автомобиля туда, где, по его представлению, должны были находиться ворота лагеря. Такси уехало только тогда, когда он нашел вход и попал на территорию. Пройдя еще несколько шагов, Влад остановился, не зная, что делать дальше, куда идти. Он был здесь уже несколько раз, но его всегда кто-нибудь сопровождал и направлял, В одиночестве в подобных местах Влад становился крайне беспомощным. Он покрутил головой, пытаясь что-нибудь услышать, понять, где именно кукла ждет его, но все было тихо. Зато неожиданно для себя он кое-что увидел. В пустой темноте перед глазами как будто что-то запульсировало. Внятных очертаний он не увидел, но, не имея других ориентиров, пошел на эту пульсацию, тщательно ощупывая землю перед собой кончиком трости, Постепенно он добрался до корпуса, в котором по запаху и общей атмосфере узнал жилой корпус, в котором они были с Юлей. Тот, в котором он надеялся нарисовать подсказку, но не сложилось. Пульсация исчезла так же внезапно, как появилась. Но Влад был уверен, что он на верном пути. Внутри здания ориентироваться стало легче. Тут было на что опереться. Пол, стены, дверные проемы и приглушенные голоса. В одном он узнал весьма напуганную Юлю, а во втором — — Настю, даже если мы с Владом просто исчезнем, Соболев тебя вычислит, — говорила Юля. — Он знает достаточно, чтобы собрать головоломку до конца. — Думаешь, мне нужно убить и его тоже? — насмешливо поинтересовалась в ответ Настя. — Господи, да ты просто маньячка! Она хохотнула, выдавая, кто тут настоящий маньяк. Влад добрался до конца коридора и вошел в комнату, услышал, как в отчаянии охнула Юля, а Настя удовлетворенно констатировала. А вот и он. Мне сказали, кукла ждет меня. Все еще чувствуя себя так, словно находится в полусне, ответил Влад, делая несколько шагов вперед и крутя головой. И тогда он снова увидел. Нет, ни пульсацию, и ни очертания фигуры, как было в случае с хозяйкой и смотрителем. В воздухе протянулись вертикальные линии, похожие на нить у марионетки. Они двигались, и вместе с ними двигался кто-то в комнате. Влад слышал шорох шагов. «Где кукла?» — спросил Влад, постепенно чувствуя, как приходит в себя и возвращает контроль над мыслями и действиями, но постарался внешне казаться прежним, слегка заторможенным и сонным. «Я так рада, что ты к нам присоединился», — заявила Настя и велела. «Подойди ближе». В глубине души Влад опасался, что ее слова будут иметь над ним власть и теперь, но быстро понял, что это не так. Он не испытал потребности сделать шаг вперед, но все равно сделал. Просто чтобы усыпить бдительность Насти. Он пока не понимал, что происходит, что с Юлей, что задумала Настя, но понимал одно. Заподозрив Алекса в убийствах, они слегка промахнулись. «В чем дело? Кто-нибудь мне объяснит? Кукла здесь?» «Найт, дочь Дарьи Алексеевны!» — торопливо сообщила Юля, как будто боялась, что ей не дадут договорить. «Та убила мальчика в восемьдесят восьмом, а Найт всех остальных!» «Ну, не прям всех!» — фыркнула Настя. «Ярослава я не убивала. Мне лишь разрешили посмотреть.» «Кто разрешил?» — тут же спросил Влад. Он слышал, как Настя приблизилась к нему и принялась ходить кругами, как акула, собирающаяся напасть. «Она разрешила!» явно интересничая, ответила Настя. «Кто она?» «Та, кто подсказал мне путь? Она сказала, что мне нужно идти своей дорогой, быть той, кем я родилась. Именно для нее я привела сюда Ярослава и Кирилла, а она их ждала». «Кто она?» — повторил Влад хмурясь. «Кукла». У Насти вырвался раздраженный крик, переходящий в рык. Влад почувствовал, как его со всей силы ударили по ноге сзади, заставляя упасть на одно колено. Он едва не потерял равновесие полностью, лишь трость, упирающаяся в пол, помогла его удержать. Подняться он не успел. Настя обхватила его за плечи, горло коснулось лезвия ножа, лишая возможности и, главное, желание совершать резкие движения. «Ты так и не понял?» Раздраженно прошипела Настя ему на ухо. «Кукла, это я!» 26 ноября 2016 года, 16.55. Увидев впереди фары возвращающегося на шоссе такси, Игорь метнулся в сторону, прячась среди деревьев. Он все еще не понимал, что происходит, а в таких случаях лучшей стратегией, по его мнению, была незаметность. По этой же причине он оставил машину там, где еще можно было достаточно безопасно съехать на обочину и спрятать ее Ему не хотелось столкнуться с такси на узкой дороге. «Было очень странно, что хозяин вообще поехал на такси. Он ими не пользовался вообще никогда. Зачем, когда есть машина и водитель? Особенно если водитель специально поселён в соседний дом, а сейчас и вовсе готов к выезду». Когда Владислав Сергеевич позвонил ему и сообщил об изменении планов, Игорь уже ждал их с Юлей появления на парковке у дома, Это объявление его ничуть не удивило. Если бы кто-то спросил его мнение, он бы сразу сказал, что брать Юлю на этот юбилей — плохая идея. Девушка ему искренне нравилась, и именно поэтому не хотелось вести ее на подобное сборище. Сам хозяин — человек довольно демократичный, и сестра у него такая же. Игорь даже немного знал их отца и считал его нормальным мужиком, а его последняя жена — мать Кристины. И вовсе была, что называется, своей в доску. Но остальные — члены семьи и тусовки... Юле едва ли было бы комфортно среди них. Но его мнение никто не спрашивал, поэтому он его не высказывал. Лишь тихо порадовался, что поездка по той или иной причине отменилась. Однако уезжать или просто идти домой не торопился. Как известно, не спеши выполнять приказ, его могут и отменить. Поэтому Игорь выждал пять минут, неторопливо выкурив сигарету, и только потом снова сел в машину, чтобы перегнать ее к своему дому. Так было проще». Однако именно в этот момент Владислав Сергеевич вышел из подъезда. Он почему-то был один и не торопился набрать Игорю, чтобы попросить проводить к машине. Игорь уже собирался подъехать сам, когда у подъезда притормозило такси. Хозяин в итоге сел в него. Это было очень странно. Именно поэтому Игорь сразу тронулся с места и сел таксисту на хвост, чтобы там ни происходило, в его обязанности входит в том числе и защищать Владислава Сергеевича. Один раз он уже прокололся, позволив... похитить его от фитнес-клуба. Второй раз он так не облажается. Когда такси свернуло на знакомую бетонку, стало понятно, куда хозяин держит путь, но все еще оставалось совершенно неясным, почему он едет туда один. Поэтому Игорь спрятал машину там, где это можно было сделать, и дальше пошел пешком. Конечно, это сильно задерживало, но отсюда идти оставалось не так уж и много. Зато он сохранял в тайне свое присутствие на случай, если кто-то наблюдает. Порой от такого могла зависеть чья-то жизнь». Пропустив уезжающее такси, он продолжил движение к лагерю. Было темно, но фонарь Игорь не включал, продолжая скрывать свое присутствие. Даже когда добрался до территории, не торопился это сделать. Хотя здесь стало совсем непонятно, куда идти дальше. Сначала Игорь прислушался. Он, конечно, не обладал столь тонким слухом, как его слепой хозяин, но тоже кое-что умел. Бывали в жизни ситуации, когда полагаться на глаза было нельзя, и приходилось слышать мельчайшие шевеления в темноте, просто чтобы остаться в живых. Тогда же у него развелась не раз спасавшая чуйка. Только благодаря ей он и вернулся домой, мало того, что живым, но еще и на своих двоих с полным комплектом рук. Вот и сейчас, услышав в темноте приглушенный хлопок двери, Игорь сразу понял, где эта дверь находится, и пошел к нужному корпусу, стараясь двигаться быстро и бесшумно. «Она разрешила», — услышал он, едва приоткрыв дверь в корпус. Из дальней комнаты в коридор лился приглушенный свет, которого не было видно с улицы. «Значит, верно угадал». «Кто она?» — раздался следом голос Владислава Сергеевича. Так кто подсказал мне путь?» «Она сказала, что мне нужно идти своей дорогой, быть той, кем я родилась. Именно для нее я привела сюда Ярослава и Кирилла, а она их ждала». Пользуясь этой болтовней как прикрытием, Игорь быстро прошел до конца коридора. Голос девушки делал его шаги неслышными. Добравшись до нужной комнаты, он выглянул из-за косяка буквально на секунду, держа пистолет наготове. Никто его не заметил, зато он сам увидел все, что нужно. Юля сидела на стуле, связанная. Хозяин стоял посреди комнаты, а какая-то смутно знакомая девица нарезала рядом круги, держа в руках нож. Расстановка сил была ясна, равно как и ситуация в целом. Юля — заложница, хозяина выманили, угрожая ей, а девица с ножом — угроза. Хорошая новость была в том, что девчонка одна. По крайней мере, больше никого и нигде не было, ни видно, ни слышно. Услышав тихий вскрик хозяина, Игорь уверенно шагнул в комнату. Девчонка стояла к нему спиной, поэтому не увидела целящиеся в нее дулы пистолета. Только Юля заметила его появление и заметно просияла. «Ты так и не понял? Кукла — это я!» «Бросай нож, а то пристрелю!» Тихо, но грозно велел ей Игорь. Девица обернулась к нему через плечо и сузила глаза. «Лучше ты бросай пистолет, а не то перережу ему горло!» Игорь едва заметно мотнул головой. «Пуля летит быстрее!» «Хочешь проверить?» «Я точно знаю. Бросай нож!» Наверное, что-то такое было в его голосе, что заставило ее поверить. Нож полетел на пол, и девица отступила назад злобно скались, но при этом держа руки на виду чуть поднятыми. Ситуация была почти стабилизирована, но чуйка в этот раз подвела. Точнее, сработала слишком поздно, когда Игорь краем глаза заметил изменившееся лицо Юли. Он не услышал движения за спиной, просто понял, что за ним кто-то есть, но обернуться не успел. Тяжелый удар по затылку оказался таким мощным, что в глазах потемнело, в ушах зазвенело, а ноги подогнулись. Игорь завалился вперёд, роняя пистолет, но смог удержать гаснущее сознание. Он уперся руками и коленями в пол, попытался оттолкнуться, но второй удар завершил начатое. Реальность исчезла. 26 ноября 2016 года, 17.10. Происходящее казалось Юле сном, дурным кошмаром, Короткий разговор Найт с Владом по телефону прозвучал как бред. Юля была уверена, что тот не приедет. Она надеялась, что он просто догадался о происходящем, подыграл сумасшедший и скоро сюда нагрянет полиция. Но Влад явился один и выглядел, как сам было. Неужели человека действительно можно так запрограммировать? Пока они разговаривали, Юля кусала губы и пыталась шевелить руками. Веревки больно врезались в кожу запястья и, как казалось, только сильнее затягивались. Но она все равно бестолково пыталась их разорвать, потому что надо было спасать Влада и спасаться самой. А потом появился Игорь, и Юля мысленно возлековала Ну, конечно, конечно, Влад прикинулся загипнотизированным, а сам взял с собой охранника и лишь зашел первым, чтобы разведать обстановку и отвлечь Найт». Но ее радость длилась недолго. Она даже не поняла, откуда появилась Дарья Алексеевна. Та выскочила, как чертик из табакерки, чертик с огромным кирпичом в руках, которым она с размаху ударила Игоря. Юля не знала, чем ударили ее, но была уверена, что чем-то другим, потому что такой кирпич наверняка мог проломить череп. Однако Игоря все равно не удалось вырубить одним ударом. Понадобился второй. Только после него он обмяк рухнул на пол, и в то же мгновение Юлина надежда на чудесное спасение развеялась. «Вряд ли где-то в засаде сидят еще и Соболев с напарником». Дарья Алексеевна окинула хмурым взглядом сначала ее, потом так и оставшегося на одном колене Влада и, наконец, посмотрела на моментально потупившую взгляд дочь. «Ну и что ты тут устроила?» — строго спросила она. «Что за массовая резня?» «Я не хотела», — буркнула в ответ Найт. «Так получилось». «Получилось», — передразнила Дарья Алексеевна. «Ничего сама нормально сделать не можешь. Постоянно надо за тобой почищать». «А я тебя не просила. Сама справлюсь. Ты мне еще пари на мать». Пока они собачились, Юля в панике искала решение. Сначала она нашла взглядом нож, но тот лежал слишком далеко, да и ей в любом случае было никак не схватить его незаметно и не разрезать веревки. Зато пистолет лежал почти под правой рукой Влада. Ему нужно было лишь наклониться вперед, и он дотянулся бы. Только вот Влад пистолет не видит, и даже если ему подсказать, что он будет с ним делать, стрелять вслепую, так он может и ее пристрелить. Впрочем, зато пистолет спасет его, с ним Влад не даст подойти к себе достаточно близко, чтобы его могли зарезать. «Справа от тебя пистолет, буквально в полушаге», — зашептала Юля, отчаянно надеясь на его чуткий слух. «Вот только сработает ли он, когда мать и дочь с таким упоением орут друг на друга?» «А ведь ни по одной из них не скажешь, что они способны на бурные эмоции. Видимо, место так влияет на них». «Ладно, дома поговорим», — отрезала Дарья Алексеевна строго. «Кончай с ними. Нам еще прибираться». Нейт свирепо посмотрела на мать, но все же послушно подошла и наклонилась за ножом. В груди Юли что-то вспыхнуло, полыхнуло огнем, лицу стало жарко. «Вот и все, поняла она, — Сейчас Найт возьмет нож и воткнет его во Влада, а тот ничего не сможет сделать. Жар паники разлился по всему телу. Юля в отчаянии снова напрягла руки, пытаясь разорвать веревку. Запястье обожгло болью, но веревка неожиданно поддалась, лопнула. Юля освободилась. Найд еще не успела выпрямиться с ножом в руке, когда Юля с криком бросилась на нее и повалила на пол. Кричала она то ли от злости, то ли от страха, то ли от всего сразу. Найт тут же попыталась ее скинуть, потом достать ножом, но Юля перехватила ее руку. Пальцы едва слушались, она их почти не чувствовала, но захват все равно получился сильным. Краем глаза Юля заметила, что Дарья Алексеевна кинулась к ним, но внезапно упала на пол, чуть ли не плашмя. Похоже, Игорь успел прийти в себя ровно настолько, чтобы схватить ее за ногу, но это была лишь незначительная срочка. Дарья Алексеевна ударила его ногой по лицу, заставляя разжать пальцы, и снова рванула к ним. Все замерли... когда прозвучал выстрел в воздух юля к тому моменту оказалась прижатой спиной к холодному полу а ненормально сильная Найт сидела верхом на ней она уже собиралась ударить юлю ножом совсем как влад в недавнем сне но звук выстрела остановил ее похоже влад все таки услышал ее подсказку отпусти юлю велел он опуская руку с пистолетом не заставишь процедила Найт. «Уж кого-кого, слепого стрелка, я не боюсь!» «А зря!» — неожиданно спокойно ответил Влад, безошибочно направляя пистолет в ее сторону. С пола Юли было не так уж хорошо видно, но она могла бы поклясться, что его обычно пустой, блуждающий взгляд сейчас сфокусировался на Найт. «Блефуешь!» — решила та. И снова все случилось слишком быстро. Найт замахнулась, Влад выстрелил, а Дарья Алексеевна с рычанием дикого животного кинулась на него и сбила с ног. Юля не видела их борьбы, поскольку ей едва самой удалось скинуть с себя Найт, которая дернулась во время выстрела, инстинктивно пытаясь уклониться. Нож выпал из ее рук и отлетел в сторону. Юля попыталась дотянуться до него первой, но Найт схватила ее за волосы и потянула на себя. Вскрикнув от боли, Юля попыталась высвободиться, и в итоге нож все таки оказался в руках Найт. В ту же секунду она услышала приказ Дарьи Алексеевны. «И не дергайся больше!» Это определенно был конец. Дарье Алексеевне удалось забрать пистолет у Влада. Найт завладела ножом... Игорь не подавал признаков жизни, а больше помочь было некому. Найт торжествующе расхохоталась. Даже Дарья Алексеевна платоядно улыбнулась, но миг их триумфа продлился недолго. «Полиция! Всем бросить оружие и лечь на пол! Оружие на пол! Полиция! Руки так, чтобы я их видел!» Юля едва не разрыдалась от облегчения, услышав эти крики на два голоса. На два хорошо знакомых голоса. Она не знала, каким чудом капитан Соболев и майор Разин здесь оказались, но готова была расцеловать обоих. Правда, в первую очередь все же кинулась к Владу. «Ты в порядке? Ты не ранен? Она ничего тебе не сделала?» С тревогой спрашивала Юля, помогая ему встать. Влад выглядел немного растерянным и дезориентированным, но заверил, что цел. сама ты как? Она тебя не достала? Не успела?» Улыбнулась Юля. ты вовремя схватил пистолет. Больше она ничего не смогла сказать, силы и слова кончились, поэтому ей оставалось только крепко обнять Влада и уткнуться лицом ему в плечо. Он не менее крепко обнял ее в ответ. Прости, сдавленно попросила Юля, мне не стоило сюда ехать. Это ты прости, возразила он устало, мне не стоило тебя в это втягивать. Юлька! Оклик Галки заставил Юлю выпустить Влада из объятий и кинуться к подруге, обнимая ее с не меньшим энтузиазмом. «Галка! Живая!» — обрадованно выдохнула она и, наконец, разревелась. «Обалдеть! А меня никто обнять не хочет?» — проворчал где-то за ее спиной Соболев, в то время как его напарник вызвал скорую для Игоря. «Вообще-то это мы всех спасли. Иди ко мне, я тебя обниму!» — с нервным смешком предложил Влад. Да пошел ты, беззлобно отмахнулся Соболев, заставляя рассмеяться всех, кто еще мог это делать.